Кассия. Начало плохой шутки. Рим трясло. Или это просто мне почудилось, поскольку чувства так же притупились, как онемело всё тело. Я ощущала лишь холод и страх. Боль казалась бесконечно далёкой. Такой же далёкой, как серебристая луна, которая напоминала мне глаза Белла. Тёмные, подгоняемые ветром обрывки облаков — закрывали её и освобождали вновь, закрывали и освобождали вновь. Закрывали и освобождали вновь. Беспрестанно. Тени времени, летящие навстречу чёрному горизонту. Вскоре всё закончилось. Яну сволок меня дальше по булыжной мостовой. Мне казалось, что моя рука вот-вот оторвётся от плеча. При виде мёrtвого префекта у него чуть пены изо рта не пошла от ярости. А, возможно, его так сильно разозлило разбитое кольцо. У меня на лице появилась едва заметная улыбка. Янус не победит. Он может убить меня, но Бэл всё равно передаст колдовской ларец Танатосу. Я на что-то повлияла. Я действительно на что-то повлияла. Внезапно меня отпустили. Надо мною нависла морщинистая лицо Януса. Порыв ветра взъерошил ему волосы. Он поднял руку, чтобы что-то мне показать. В свете луны блеснул кинжал Белла. Я в ужасе распахнула глаза. Как он к нему попал? Мы ждём только твоего возлюбленного. Думаю, он должен видеть, как я отниму у тебя душу. Нет. Я не боялась смерти, зато боялась вечности в плену. Нельзя, чтобы он запер меня там. Нельзя. Хочешь убить человека на глазах у того, кто казнит тебя за это? Голос Бога. Шёпот смерти. Ночь затихла. Только напряжённая тишина заставила меня понять, что битва, вероятно, всё ещё бушевала вокруг нас. До сих пор. Янус сердит и хмыкнул. Он схватил меня за горло, встал и притянул к своей груди. Обессиленная, я цеплялась за его руку, слишком слабая, чтобы вырваться, слишком слабая, чтобы не позволить ему прислонить свою голову к моей, как будто мы пара влюблённых. Слишком слабая, чтобы выцарапать с его лица улыбочку, которую чувствовала у себя на щеке. Что привело тебя в мой город, Танатос? Сейчас я увидела его. мрачного бога смерти. Он стал центром и причиной застывшего от страха сражения. Безжизненные тела опавших окружали его, словно дурное знамение. Те, кто ещё был жив, боялись вздохнуть, как друзья, так и враги. Их взгляды сосредоточились на нём, на демоне, который в тот момент вытаскивал свой светящийся золотом клинок. Танатос изменил расстановку сил. Никто не выступит против него. Мне кажется, тебе это отлично известно, Янус. Холодная констатация факта, без угрозы, без страха, как будто он ни в чём из этого не нуждался. Янус оцепенел. Я член Верховного совета и приказываю тебе убраться из моих владений, прошипел он. За неповиновение я велю сжечь твое сердце. Данес жутко улыбнулся. Можешь попробовать. Если убьёшь девчонку в моём присутствии, даже это тебя не спасёт. Собираешься пойти против меня? От Януса исходил запах дыма и крови. Без доказательств, подтверждающих твои нелепые заблуждения, воздух начал потрескивать. Ужас Рима могущественен, настолько могущественен, что даже бог смерти медлил. В этот миг ночную улицу сотряс беззвучный взрыв. Чёрный свет смешался с тенями и выпустил ещё одного демона светловолосого, охваченного жгучей жаждой крови и горько-сладким грехом. Языки пламени бегали по его телу, не причиняя вреда ни коже, ни одежде. Никогда прежде Бэл не выглядел настолько злобным, бесчеловечным, и никогда прежде это не волновало меня в меньшей степени. Его появление слегка отогнало холод внутри меня. Бездонно чёрные глаза Белла невозмутимо скользнули по представшей перед ним сцене. Они не выражали ни капли удивления, лишь бессмертную надменность. У него на лице заиграла ехидная ухмылка. Встречаются как-то на улице убийца, бог смерти и дьявол. Звучит как начало плохой шутки, которая могла бы мне понравиться. Архотиста мягкий тон, и тем не менее каждый звук излучал чистейшую опасность. Итак, мы уже начали свою маленькую войну богов, или мне можно присоединиться к игре? Танато сыздал тихий рык. Пальцы Януса сильнее впились мне в горло. Ни что из этого, казалось бы, бы меня не интересовало, однако ласковый голос, возникший у меня в голове, обличал обманчивость его равнодушия. Не делай глупостей. Я вытащу тебя отсюда. Это я не должна делать глупостей. В данный момент я не способна вообще ничего делать. Без жестоких объятий Януса у меня, скорее всего, подогнулись бы ноги. Янус повернулся к Танатосу. Белиал уничтожил мой дворец и хотел похитить мою рабыню, сказал он властным тоном. Так что исполняй свой долг, Брахион. Прогони этого типа из моего города и предъяви ему обвинения перед Верховным советом. Я видела, как тан этот сук, как сильно его покоробило от этого приказа. Но очевидно, он просто не имел права его проигнорировать. Это правда, выдавил из себя он и наградил Бела суровым взглядом. Тот выдержал его, не проявляя совершенно никакой обеспокоенности. Я не вижу здесь рабынь, заявил он. А ты видишь тут рабыню, Танатос. Выражение лица у бога смерти помрачнело, когда он сообразил, что Бэл в курсе нашего сотрудничества и теперь давил на него этим. Складывалось такое впечатление, будто сильнее всего Танатосу хотелось заколоть двух других демонов. Однако затем он настойчиво вытянул руку в мою сторону. Отдай мне девчонку. Я отыщу правду в её памяти. Умный ход, но я настолько рассмеялся. О нет, Аврора принадлежит мне. Она никуда не пойдёт, пока Бел не преклонит передо мной колено и официально не признает членом Верховного совета. И потом тоже нет. В этом я была уверена. Такого не будет, весело ответил Бел. «Колено преклонения — это не моё. Случалось у меня как-то в прошлом, знаешь...» Я почувствовала на ключице холодный металл. У Януса не хватало терпения на шуточки Белла. «До рассвета у тебя, может, и осталось пара часов, но у меня Аврора и твой клинок», — процедил он. «Теперь ты не сумеешь выиграть спор, поэтому будь послушным неудачником и встань на колени». Последние слова прогремели как гром в ночи. Вечная улыбка Белы застыла. Да пошёл ты. У него в руке возник медный предмет. Колдовской ларец. Угадай, кто нашёл то, что у тебя украли. Обстановка переменилась, и вдруг всё стало происходить одновременно. На лице Танатоса появилась сумасшедшая ухмылка. Наконец он получил доказательство, чтобы приговорить Януса. Брахион двинулся вперёд. Сила Януса взметнулась вверх. Земля задрожала. Брусчатка треснула, и из-под земли выросла стена из чистой серебристой магии. Она отгородила от нас Танатаса, отгородила любопытных, тех, кто выжил в бою. А после того высоко у нас над головами сомкнулась мерцающим куполом ночь. Она походила на щит грим, только больше, мощнее, совершенно непрозрачная. Януса изолировал нас. Нас и Белла, который не пошевелился и даже глазом не моргнул. Вероятно, он не только остался равнодушен к магическому барьеру, но ничего другого от Януса и не ожидал. Так и знала, что ты предпочтёшь обсудить это дело без нежелательных свидетелей, сухо прокомментировал он. Меня захлестнуло нехорошее предчувствие. Тут нечего обсуждать. Белл должен передать колдовской лорец Станатосу. ни больше и ни меньше. «Чего ты хочешь?» — задал вопрос Янус. Голос его прозвучал резко, как удар плетью, и тем не менее в нём слышался намёк на беспокойство. Я ощущала его напряжение всем своим существом. Белл пожал плечами. «Мальту и девушку». Я ахнула. Его требование повергло меня в такой ужас, что... что в конечности вдруг опять возвратилась жизнь, а вместе с ней и боль. От слёз сдавило горло сильнее, чем могла бы рука Януса. Ты не имеешь права так поступать, закричала я на этого проклятого дьявола. Януса нужно остановить. В меня впились чёрные глаза Белла. Он смотрел на меня, а я хрипло дышала. Один вздох, второй, третий. Никакого ответа. Потом он поднял взгляд и вновь переключил внимание на демона, в чьей власти я находилась. Откуда мне знать, что внутри то, что у меня украли, недоверчиво спросил Янус. Даю тебе слово. Ах ты ублюдок! У тебя нет на это права! Шкатулка принадлежит мне. Я должна остановить Януса. Послышался приглушённый треск. Купол ярко вспыхнул, как будто кто-то пытался прорваться извне. Поторопись с принятием решения, Янус, извитильно проговорил Бел. Казалось, он наслаждался своим превосходством. Танатосу много времени не потребуется, чтобы сломать твой барьер. Танатос. Да, он моя последняя надежда. Я избивалась, вонзала ногти в руку Януса и дёргала изо всех сил, которые только сумела в себе найти. Плевать на последствия, надо растянуть эту сделку до тех пор, пока не прорвётся Танатос. Прекрати, пронёсся у меня в сознании голос Беллы. Я тут пытаюсь тебя спасти. Яму содёрнул меня раздражённым рывком, как собаку, когда её тянут за цепь. Боль лишала меня рассудка, напоминая о незыблемой правде. Я в любом случае умру. Этого я не допущу, заявил Белл так категорично, будто это неоспоримый факт. Прямо возле моего уха цокнули языком. Кончиком кинжала Янус провёл вдоль моей руки. А что насчёт нашего спора, поинтересовался он. Утратил силу, отозвался Бэл. Сообщим Лиге, что мы достигли согласия. Всё остальное их волновать не будет. И снова что-то врезалось в магический купол. На этот раз удар был таким сильным, что затряслась земля. И всё-таки в тот момент я уже понимала, что Таннату не за что не успеть вовремя. Не делай этого, заклинала я Белла. Пожалуйста. Тишина в ответ. Янус презрительно фыркнул. "Что ж, хорошо. И как всё произойдёт? Пожалуйста, не делай этого", всё ещё умоляла я. Напрасно. На лице Белла отражалась неприкрытая решимость. Он получит то, что хочет, и не позволит ничему встать у него на пути, даже мне. Отпусти её и поклянись, что больше никогда не выдвинешь претензий ни на неё, ни на Мальту. Ни один из нас не шевельнётся, а когда девушка окажется у меня, я уничтожу колдовской ларец. Даю слово. Ты не можешь его уничтожить. Он всё. Ладно, прошептал Янус и оттолкнул меня. Ноги меня не держали. Я с размаху упала на колени, так что на них хлопнула кожа. Однако боль от колотой раны перекрывала собой всё остальное. Холод вернулся. Холод, разочарование, отчаяние. Я слышала лишь шум и нечёткий голос Януса. Он приносил клятву, которую потребовал от него Бел. Он откупался, и его преступления сойдут ему с рук. Его убийство. Он продолжит и будет делать это вечно. У меня не получилось. Нет, у меня не просто не получилось. Я виновата в том, что теперь у Танатоса не скоро появится второй шанс. Снова удар. Купол замерцал. "Вставай", велел мне дьявол. Его предательство бушевало во мне как дикий зверь, разрывая в клочья всё, что я когда-либо испытывала к Беллу. "Вставай и иди ко мне. Я отведу тебя в безопасное место". Мне было ясно, что он пытался меня спасти. Но я не желала, чтобы меня спасали. Что мне с того, что я проживу на пару часов дольше, если яну свой идёт сухим из воды? Даже если бы Бэл мог меня исцелить, чего он не мог. Каждый мой будущий вздох будет стоить человеческих жизней. Я этого не хотела. Так я никогда не сумею жить дальше. И Бэлло это известно. Но ему всё равно. Мои решения, моё мнение, мои желания ничего для него не значили. он заботился только о себе. Как только я могла когда-то думать иначе. Мои окровавленные руки стойко упёрлись в брусчатку. Я не брошусь в объятия его. Пусть ждёт сколько влезет. Но и Яносу не доставлю удовольствия наблюдать, как я подыхаю у его ног. Железной волей я заставила себя встать на колени. Дальше не получалось. Хорошо. Значит, придётся удовлетвориться этим в качестве гордой смерти. Подняв голову, я взглянула в глаза Беллу. Я доверяла тебе, подонок. Его ледяная маска пошла трещинами. Во взгляде сверкнуло замешательство. Возможно, в тот миг он наконец осознал, что я умираю. Тогда продолжай это делать. Доверься мне, пожалуйста. Ко мне хлынула сила, оттесняя запах Януса, холодной дыма и высохшую кровь. Она обволокла моё тело, облегчила нож у моих дрожащих мышц и подняла меня на ноги. Белл протянул мне руку. «Иди ко мне». Он не принуждал меня шагать вперёд, как будто у меня есть выбор и всё время мира. А у меня ничего из этого нет. Купол опять содрогнулся. Позади меня выругался Янус — Другая сила упёрлась мне в спину. Дым и кровь, шаг за шагом толкали меня в сторону Белла. По щекам потекли слёзы беспомощности. Не собственные ноги несли меня вперёд. Это не моё решение. Я не могла этому сопротивляться. Ты не должен уничтожать Катулку. Пожалуйста, отдай её Танатосу. Белл пристально смотрел на меня. Доверься мне. Янус получит своё наказание. Его протянутая рука уже была в пределах досягаемости. Она обещала спасение, надежду, красивая ложь. Как только я вложу в неё свою, будет решена судьба стольких людей, которых из-за Януса постигнут бесконечные страдания. От отчаяния я закричала, но из горла вырвался лишь хрип. Если бы могла, то схватила бы колдовской ларец и пробежала бы с ним сквозь щит Януса. В тот момент я бы всё отдала, чтобы не быть просто бессильным человеком в разваливающемся теле. Я бы всё отдала, чтобы не умирать зря. Всё. Даже свои воспоминания или душу. Внезапный хаос моих мыслей улёкся, не оставив ничего, кроме холодного спокойствия. Моя проклятая душа Я нас соврал. Он не свободен от такого рода магии, она не делала исключений. По крайней мере, так утверждал Белл. Если это правда, то есть ещё один шанс исправить мой провал. Последний шанс.